Сосланный на три года в Новосибирск, вскоре замененный Саратовом, я и там не прекратил своей контрреволюционной деятельности. В Саратове я примкнул к террористической организации местных ссыльных эсеров. Весной 1935 года мы выпустили там подпольную прокламацию, автором которой мог быть только я, что и подтверждают ныне арестованные саратовские эсеры-террористы». «Летом того же 1935 года я нелегально приезжал в Москву, чтобы принять участие в подпольном съезде группы СССР, продолжавшемся целую неделю с 10 по 17 июля. Пять из членов этой группировки, перечисленной фамилии, подтверждают мое присутствие на всех заседаниях». «Отбыв три года ссылки и незаслуженно получив свободу вместо заслуженной новой тюрьмы», Я не угомонился и в Кашире, где поселился с сентября 1936 года и где вел какие-то еще не вполне выявленные контрреволюционные злоумышления, которые НКВД еще вскроет, что и продолжалось до последних дней перед сентябрьским моим арестом. Таким образом, с 1918 по 1937 год в течение полных 20 лет «Жизнь моя была сплошной цепью контрреволюционных антисоветских деяний. Дальнейшие, еще более тяжкие обвинения будут мне предъявлены в процессе следствия. Теперь же мне предлагается дать письменные показания по всем вышеизложенным пунктам и принести чистосердечное сознание в моих многолетних преступлениях, которое одно только может несколько облегчить мою участь». Зачитав этот обширный протокол, Следователь Шепталов предложил мне тут же приступить к письменным ответным показаниям, предупредив еще раз, что только искреннее раскаяние может способствовать облегчению неминуемой справедливости и тяжелой кары. Я молча взял перо и стал писать на отдельных листах бумаги. Не буду, конечно, приводить здесь всего моего ответа на эту цепь дико фантастических обвинений, но некоторые пункты приведу. Главным образом введу характерных реплик на мои слова следователя Шепталова. Я указал, что не мог произнести никакой ни контрреволюционной, ни революционной речи в апреле 1918 года на Втором съезде Советов по той простой причине, что вовсе не был на нем, в чем легко можно убедиться и из списка членов в отчете мандатной комиссии съезда, и из стенограммы речей ораторов». Очень прошу поэтому дать мне очную ставку с достоверным уже свидетелем, стащившим меня за ногу с кафедры. Попутно я предложил следователю Шепталову ознакомиться с моей книгой «Год революции», вышедшей как раз в апреле 1918 года. Содержание ее может показать, что в то время я никак не мог произнести контрреволюционные речи. Следователь Шепталов ответил на это с величайшим опломбом и с полнейшим пренебрежением. «Неужели вы думаете, что у нас есть время читать всякий контрреволюционный вздор?» Я заметил ему, что это, к сожалению, является его служебной обязанностью, но из дальнейшего разговора с ним убедился, что он вообще не читал ни одной моей книги и что ссылки на них в протоколе, несомненно, принадлежат какому-нибудь более грамотному человеку, очевидно, оставшемуся в наследство из предыдущего поколения следователей ГПУ – нынешним следователем НКВД, безграмотным орлам школы Рединса. В пункте о покупке берданки я указал, что не только никогда в жизни не покупал берданки или вообще какого бы то ни было оружия, но даже не знаю, что такое берданка и в чем состоит разница между ею и, например, винтовкой. «И однако вы ее покупали», — ответил мне следователь Шепталов. Человек, продававший вам берданку, теперь тоже сидит в тюрьме по разным делам и научной ставке подтвердит свое показание. Но как это вы не понимали, что нельзя же берданкой бороться с танками. Пункты о осалтыкове соответствовали действительности, но их было легко отвести с ссылкой на пропустившую мои статьи цензуру, однако ссылку эту следователь шепталов резонно отвел. НКВД, высшая станция над цензурой, она недоглядела, мы доглядели, Что верно, то верно. Но когда я сказал, что справедливее всего было бы привлечь к ответу самого Салтыкова, то к изумлению своему услышал такой недоверчиво чистосердечный вопрос. «А разве он жив?» Хотелось ответить. «Ну как же! Могу даже сообщить вам его адрес. Ленинград, Волкова деревня, дом бок о бок с домом Тургенева». И таким безграмотным следователям поручали ведение литературных дел».